Они вырастили большую семью, и мы сообщаем об этом с особенным удовольствием, так как чем больше будет на свете хороших, добрых людей, тем пышнее расцветет аристократия, аристократия духа и сердца, а это прямая выгода для всего человечества. Пони сохранил свою независимость и твердость убеждений до конца жизни.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 опередила всех своих товарок. Лет 5-6 мистер Свивеллер во многом отказывал себе в связи с расходами по обучению маркизы, но эта обязанность неизменно стояла у него на первом месте, и он чувствовал себя в полной мере вознагражденным за все лишения, когда с чрезвычайно важным видом выслушивал отчеты об успехах своей питомицы во время ежемесячных визитов к директрисе, считавший его джентльменом эксцентричным, весьма начитанным и с необычайной памятью на стихи.